— Там Олег Сергеевич посетителя изображает, — всхлипнула дама. — Отлично, — сказал лёша Мы сейчас тоже клиентами станем. Лично я chicken мак очень уважаю. 9 кусочков с соусом карри — вкусная штука. — А где труп? — осведомился Костя. — В зале, — вздрогнула Елена Сергеевна. — В таком небольшом зальчике, где у нас именины празднуют к сожалению день рождения только раз в году. зря тело переместили ну да черт с ним пропел костя и приказал ладно погоним я с лёшкой в зал мишка ты со свидетельницей работаешь. молчавший до сих пор парень произнес где тут сесть можно здесь за моим столом суетилась дама. ладушки подвел итог костям начали. А вы, Елена Сергеевна, отведите нашего эксперта в зальчик, к трупику. Через секунду мы остались с малоразговорчивым парнем вдвоем. Михаил вытащил из портфеля планшет с прикрепленным на нем листом бумаги и, вздохнув, спросил. Имя, фамилия, отчество, год рождения и место проживания. Я покорно принялась отвечать на вопросы. — Да, знала покойного много лет. — Нет, в последние годы не виделись. — Да, встреча произошла случайно в Макдоналдс, отправились стихийно. — А он не говорил, почему вдруг бросил карьеру скрипача и занялся кладбищенским бизнесом? — допытывался Михаил. — Объяснил, конечно. Несколько лет тому назад упал на улице и весьма неудачно сломал руку, играть больше не мог. Пришлось искать новое место работы. Опыта никакого, кроме музыкального. Странно, однако, бормотал Миша. Мог бы пойти преподавать, а тут кладбище. Знаете, улыбнулась я. Между прочим, у меня в тумбочке диплом, подтверждающий образование, полученное в консерватории. Ну и что? Перебиваюсь сейчас в обычной школе, даю уроки музыки детям, которым она совершенно не нужна. А клад чуть больше 200 рублей. За педагогическую деятельность в нашей стране платят копейки. Но я понял, что Малевич был известным музыкантом, — протянул Миша. В общем, да, но отнюдь не Ойстрахом. — А при чем тут госстрах? — удивился мент. Я подавила тяжелый вздох. Но не рассказывать же парню про великого скрипача Давида Ойстраха. Госстрах тут и впрямь не при чем. Значит, в момент убийства вас не было уточнил мент. «Где вы были?» Внезапно на меня навалилась усталость. Утро единственного свободного дня рабочей недели выдалось отвратительным. «Мне еще надо повесить шкафчик. Если скажу про барсетку, начнется новый виток расспросов». «В туалете». «Ага», — ответил Миша, «ну, пожалуй, это все». С гудящей головой я выпала в зал И побрела к выходу. Вряд ли в ближайшие десять лет мне захочется посетить Макдоналдс. «Евлампия, дорогая!» — раздался сзади слегка запыхавшийся голос. Я обернулась и увидела Елену Сергеевну, державшую в руках несколько бело-красных пакетов. Нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность. Ерунда. Ну, пожалуйста, милая, имейте в виду, вы всегда самый дорогой гость у нас. Возьмите. Что это? Так, ерунда, мелкие сувенирчики Спасибо, сказала я, и отправилась домой. Войдя в прихожую, я сразу споткнулась о кирюшкины ботинке, как всегда, разбросанные в разные стороны на коврике. Не успела я нагнуться, чтобы поставить их на место, как из кухни выскочил сам Кирка и заорал. Не понимаю, что происходит в нашем доме. Тут что, ураган пронесся. Посуда исчезла, шкафчик на полу. Он сорвался со стены, пояснила я. А еще кто-то, уходя из дома, не убрал со стола зефир. и муля сожрала его, не успокаивался Кирюшка. Полкило удивительно вкусного зефира. Прямо с пакетом, добавила елизавета высовываясь из ванной. Мы получим через пару часов какашки, упакованные в полиэтилен. Между прочим, я сам хотел попить чайку с зефирчиком, ныл Кирюшка. Ты где была, сурово спросила елизавета «Да», — оживился Кирюша, — «позволь полюбопытствовать. Где ты шлялась?» Я молча повесила куртку. «И так ясно», — припечатал Кирюшка, — «в Макдоналдс ездила». «Как догадался?» «А пакеты?» «Без нас ела Биг Мак», — пришла в полное негодование Елизавета. «Мы тут зубами от голода щелкаем, обеда нет, холодильник пустой» а лампа по ресторанам шляется. Ты о детях подумала? Интересно получается, однако. Стоит сделать им замечание, даже вполне невинное, типа «убери ботинки в шкаф» и мигом получишь ответ. Я взрослый и сам решу, что делать. А как только в доме съедаются харчи, оба мигом превращаются в детей. — Что в пакетах? — полюбопытствовал Кирюшка. Не знаю. Машинально ответила я правду. «Ой, лампундель!» — засмеялась Лиза. «Сюрприз сделать хочешь?» Схватив пакеты, дети улетели на кухню, откуда моментально понеслись вопли. глаз Супер!» Я тупо сидела на диване. В голове было пусто. Потом появилась первая мысль. «Дети правы. Надо выйти на проспект и...» Затарить холодильник. Завтра будет некогда, у меня уроки, а потом очередной педсовет. Совершенно непонятно, что я делаю на этих совещаниях. Музыка воспринимается остальными педагогами как смешной предмет. К тому же я ставлю всем детям пятерки и никогда не сержусь, если они посылают друг другу записочки или стреляются жеванной бумагой. Так что толку от меня на педсовете никакого. Но вредная Анна Евгеньевна, директриса школы, категорично заявляет, вы получаете зарплату и обязаны ее отрабатывать. Меня все время подмывает спросить, вы что, считаете такой оклад деньгами? Лампуша. Всунулся в комнату Кирюшка. Где взяла торт? Я пошла с мальчиком на кухню и обнаружила на столе изобилие. Гамбургеры, чизбургеры, коробки с чикен-магнаггетс, упаковки с соусами и пирожками. Еще там лежали две фирменные футболки, и стояла коробка с тортом. клёво взвизгивала Елизавета, кромсая бисквит со взбитыми сливками. Обожаю. Почему на нем написано «С днем рождения»? Не успокаивался Кирюшка. Я вздохнула. Испуганная Елена Сергеевна насовала в пакеты все, что нашлось в ресторане. А это что? Поинтересовалась Лиза, вертя в руках книжечку. «Дай сюда», — велел Кирюшка. Он вырвал у девочки из рук непонятный предмет и взвизгнул. «Ой, елки! лиска глянь! Бесплатные обеды в Макдоналдсе! Да их тут много!» «Где взяла?» — сурово повернулась ко мне Лиза. Рассказывать им правду совершенно не хотелось.